И глава 22 «Через сколько этих убитых хватится?» — спросил Туман через переводчика. «И зачем они сюда приехали?» Дед внимательно выслушал Дока, усмехнулся и начал говорить предложениями. Док потихоньку переводил. «Тут я обратил внимание, что вокруг нас собирается все больше и больше народу. Только Клепа наверху сидит. И к нему дед одного из своих с водой и бутербродами отправил в качестве помощи. Девчонки вам уже на кухне кошеварят что-то. Потом у апреля спросим, что там с тачками. Как вы уже знаете, в момент нападения на ваших людей на аэродроме среди американцев было несколько наших людей. Одному из них сказали добить русского. Он отказался. Знаем, кивнули мы. Но ну вот когда они вернулись, Дитмар нам все это рассказал. Естественно, мы были очень сильно возмущены. Собрались и поехали к ним. Разговора не получилось, усмехнулся туман. Несколько из сидящих рядом немцев фыркнули после перевода. Слабо сказано, перевел слова деда док. Блин. Мы так и не спросили, как их зовут. И они нас, кстати. Ладно, потом будем представляться. Они избили наших людей, вздохнул док. И Браун сказал, что мы им никто, чтобы давать советы, и что к этому разговору они еще вернутся. Вот они сюда и приехали возвращаться к разговору. Мы достаточно активно пытались им доказать, что с вами надо дружить, а не воевать. Мы непонятно в каком мире, и тут нечего делить. Пока док все это переводил, я периодически бросал взгляд на няму. Тот моргал мне одними глазами, типа, все правильно док переводит. А остальные немцы сидели и кивали, соглашаясь с дедом. В общем, войны с нами никто не хочет. Да и не только с нами. Они уже навоевались с животными, которые периодически нападают на остров. Им просто надоело терять своих людей, когда американцы их кидают куда-либо, и отказать нельзя. Пробовали. Пристрелили несколько человек на виду у всех, и все. И в страхе жить надоело. Да, у них есть оружие и техника, но их мало. И в любой момент эти сраные америкашки опять могут людей куда-нибудь на убой послать. Блять, в каком мире ты живете?» Взорвался апрель и вскочил с места. Эти пиндосы себя что, рабовладельцами считают? Док перевел. Некоторые из немцев нахмурились и опустили головы, тяжко вздыхая. «Да завалить их там всех и все дела!» — подключился Слива. «Хоть частично им там покрошить. Пусть только попробуют к нам сунуться. «Я бы их разбомбил всех!» — выдохнул Большой. Можно заминировать побольше и бабахнуть как следует у них там что-нибудь. Тут же кинул предложение маленький. Док только успевал все это переводить. Судя по улыбкам и одобрительным кивкам несов, им эти предложения понравились. Тихо все, рявкнул туман в тот момент, когда слива уже дошел до того, чтобы потравить им всю рыбу. Чтобы америкашки там с голодухи пухнуть начали. Только чем и как травить, он не сказал. Хотя, думаю, отраву сделать не проблема. Может, правда, так и сделать. Очень мне хочется, чтобы пиндосы на своей шкуре почувствовали, каково это потерять все. В нашем случае, конечно, все потерять они не смогут. Но потрепать мы их сможем, и потрепать хорошо. Сколько они стран разбомбили? Сколько людей в нищету вогнали? Ненавижу этих уродов. Пойдут ли они войной на нас? Теоретически могут. Практически вряд ли. Кишка танка. Тут у них ракеты и авиации нет, мы уже спросили. Спутников тем более. Про флот вообще можно забыть. А без этого они хреновые вояки. Нас больше. Рыпнутся. Можно еще раз будет к ним в гости приехать и показать, где раки зимуют. А потом можно взять пару пленных и передать им информацию, чтобы они до своих начальников донесли. Типа сидите, уроды, и не рыпайтесь, тут вам не там, в раз по зубам получите. Врагов у вас хватает. Конечно, войны никому не хочется. Но уж очень охота врезать им разок как следует, чтобы они прям завыли. «Хватится их к завтрашнему вечеру», — продолжил док, прерывая мои мысли о мчении американцев. «Это мобильный отряд. Они на два 3 дня обычно уезжают на патрулирование». «Таким количеством?» — удивился туман. «Нет, это они объединились. Там несколько отрядов, видимо. Они подумали, что мы рыпаться не будем, и они нас быстро на место поставят. Ведь у нас на острове близкие остались». «А тут вы появились, и быстро их того». Док улыбнулся. «Все ясно», — хлопнул я себя по коленям и встал. «На пару слов, мужики», — позвал я Тумана и Апреля. Мы отошли в сторонку, а немцы остались на месте. Но они внимательно наблюдали за нами, будто понимая, что от нашего решения будет зависеть их дальнейшая жизнь. Понятно, что если мы уедем, то все следы тут почистят. Конечно, американцы будут искать своих, но доказать причастность к гибели этой группы немцев будет сложно, если только под пытками кто не расколется. А я почему-то не сомневался, что пытки будут, и немцы это тоже понимали. Все-таки 35 человек пропали разом, это не шутки. Мы бы точно всех на уши поставили. Вот думаю, немцы этого больше всего и боялись. — Немцы все трупы, — выдохнул туман, садясь на камень. — Браунс выбьет из них все равно, что тут произошло, и явно их потом по головке не погладят. Ну вот и подтверждение моих слов. Апрель вон тоже башкой кивает. — Немцев к нам всех? — спросил я. — Я не против, — ответил Апрель. — Не думаю, что у нас с ними проблемы будут. Немцы — дисциплинированный народ и законопослушный. — Согласен, — поддержал Туман. — Они нам по гроб жизни обязаны будут. И думаю, что легко вольются к нам. — Кстати, вы обратили внимание, что они ни разу не спросили, откуда мы, сколько нас и где живем? — Точно, — посмотрел я на Тумана, — ни разу не задали этот вопрос. Они только на наши отвечали. — Ха! — засмеялся Апрель. — Сейчас расскажем, они охренеют. — Осталось только решить, как мы их всех к себе перевезем, — сказал я, если они согласятся, конечно. — Согласятся, — уверенно ответил Туман. — Четыреста человек нам точно не помешают. А с перевозкой сделаем так, есть у меня идейка. И американцам отомстим, и немцев из рабства вызволим. — Не знаю, что ты придумал, Валер, — улыбнулся Апрель, — но я тебя поддерживаю. Пиндосов надо потрепать как следует. — Согласен, — также сказал я. — Ну, тогда слушайте, — усевшись поудобнее, — сказал Туман. — Я до вас доведу свой план, а там нам надо будет немцев подключать. План был неплох, мне понравился. Осталось его только доработать немного. Достучались с помощью рации до наших парапланеристов Они передали то, что хотим мы. Ну, а потом мы снова подошли к немцам. «Вам, наверное, интересно, откуда мы и чем живем?» — сказал я. После перевода вся немчура активно замахала головами. «Даже не сомневался», — улыбнулся я, присаживаясь на дырявую лавочку. «Ну тогда слушайте». Следующие десять минут я им рассказывал, кто мы, откуда, где живем, чем живем, что имеем и что развиваем. Моя речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Я прям по немцам видел, как они охренели. Дед, мне кажется, аж порозовел. Потом посыпались вопросы. Переводили и док, и няма. Я еле отвечать на них успевал. Сейчас при разговоре с Туманом и Апрелем мы решили немного схитрить. Донести до них информацию так, чтобы не мы их пригласили, а они к нам попросились. Вот я и говорил им четко и вдумчиво, что нам нужны рабочие, механики, строители. Постарался до них донести, что у нас там практически идеальное общество. От всякой бюрократии все устали в том мире. У нас все проще. Гораздо проще. Между делом упомянул, что наши города и Азисы развиваются. Про ворота я им только ничего не сказал. Уж не знаю, какими специальностями обладает Немчура, но наверняка среди них классные спецы, у которых в башке есть информация по тому или иному направлению. Вот я и сказал, что мы стараемся развиваться. Есть несколько лабораторий производства, где мы восполняем пробелы в знаниях, которые в том мире можно было бы просто почерпнуть из интернета. А тут не то, что с нуля, но приходится попотеть. Потом плавненько вернулся к нашему обществу. Туман между делом ляпнул про бандитов, чиновников, полицейских. Немцы любят порядок, они в большинстве в своем педанты. Вот и разговаривал я с ними на их языке. Уж не знаю, бывал ли кто из них в той России или нет, но если бывал или вел какие-то дела, то наверняка сталкивался с нашей бюрократией и чиновниками. Тут-то у нас этого ничего нет, все гораздо проще». Слива молодец, подключился. Причем мы его не просили. Он, видимо, долго сдерживался. А потом рубанул правду матку про тех депутатов, которые пытались у нас права качать. Я не вмешивался, док только переводить успевал. А Слива разошелся. Он даже сказал, как одному из них ногу прострелили. И где сейчас эти депутаты работают? А чтобы мы какими маньяками немцам не показались... Он также объяснил, чем эти депутаты занимались и как воровали и наш народ гнобили. Короче, немцы притихли окончательно. С Каждой минутой я видел, как у них загораются глаза. Дед сидел с улыбкой до и то и дело кивал своим. Типа, видите, я же говорил, надо дружить с русскими. И под конец у меня как бы зашипела рация. Клёпа меня типа вызвал. По важному сообщению от ребят. В общем, нагнали на немцев по полной программе. Причем в уши-то не дули, говорили только правду. Но говорили для того, чтобы, повторюсь еще раз, они к нам попросились, а не мы их пригласили. И для того, чтобы они понимали, что если откажутся и кто-то из них вздумает сдать нас американцам, то они все так и останутся тут. Будут продолжать жить, как и жили. Первая часть нашего плана была проведена. Теперь ждем ответа от немцев И если он будет положительный, в чем я не сомневался То приступаем ко второй фазе нашей операции Пока разговаривали с немцами, прилетели два наших парапланериста. Вернее, один плюхнулся сразу с неба Топливо на исходе было Второй, как большая хищная птица, сначала покружил вокруг оазиса Зрелище скажу вам то еще Ярко-зеленое крыло было очень хорошо видно в голубом небе. Немцы, как завороженные, смотрели на него. Да и мы, честно говоря, тоже. Затем он резко спикировал и плавно коснулся ногами земли, пробежав потом еще несколько метров. Васьки и Няма тут же подхватили его крыло, чтобы оно не испачкалось или, не дай бог, порвалось. В общем, посадка уже была отработана. От наших Карлсонов мы узнали, что наши пацаны на подходе. — Точно. Вон Саныч появился и кружит далеке, направляет ребят. — Апрель, чё с тачками? — спросил я у него, подойдя. Он с несколькими немцами стоял около в труху расстрелянного чероки американцев. Причем чьи-то ноги торчали из-под машины. Из пяти вранглеров немцев четыре на ходу. У одного пулями пробит блок двигателя, но поехать могут только три. Что это?» Колеса. «Тут у нас шиномонтажа нет, много баллонов постреляли, несколько запасок есть, что-то с других машин снимем». «С тачками Америкосов что?» «Из восьми три поставим на ход», — ответил Апрель. «Среди немцев толковые механики есть». «Три тачки сгорело, две расстреляли в хлам». «Их можно на запчасти, но смысла не вижу». «Какие там запчасти-то?» Удивленно спросил стоящий рядом с нами слива. Там же кузова одни остались, кивнула на сгоревшая машина. Ладно, какие расстреляли. Масты и те же самые, например. Коробки передач. Все равно что-то снять можно. Железо, что ему будет-то? Не заморачивайтесь, махнул я рукой. В общем, четыре тачки немцев и три американцев будут, повторил Апрель. Сейчас с колесами разберемся и можно ехать. Только стекол нет, постреляли все. Лупили-то от души по машинам. Это да. Тут я с ним был согласен. Я уже успел рассмотреть все стоящие джипы. Досталось им, конечно, по полной программе. Особенно тем джипам, на которых американцы приехали. Пиндосы, когда на площадку заехали, встали в два ряда, первому ряду машин досталось больше всех. Немчура по ним поливала от души, а эти исключительно прятались за машинами. В общем, несколько машин напоминали дуршлаг. Кто-то из немцев еще из пулемета валил по полной программе. Когда по тебе стреляют в ответ, особо целиться некогда. Да и расстояние там не очень большое было. Да что говорить, вон несколько дисков колесных уже разбортированных валяются. Они тоже все в дырках, а на земле куча луж из вытекшей жидкости из двигателей машин. Еще через небольшое время сюда заехали тачки с нашими пацанами. Первыми заехали три пустынных Порша. Следом три багги, две навары и черный плащ. Бля, они его приперли. Меня, если честно, прям гордость разобрала от нашей техники. А уж как немцы впечатлились словами не описать. Они что-то там балакали на своем языке, смотря на наши тачки. Потом из тачек посыпались наши пацаны. Ну, красавцы, что могу сказать? Все в наших фирменных обвесах вооружены до зубов, чистенькие, красивые, не то что мы как бомжи были, когда тут с американцами воевали. Немцы аж притихли, когда наших ребят увидели. А наши еще красавчики из тачек повываливались и встали в две шеренги. Типа, вот командир, туман то бишь. Мы прибыли, ждем дальнейших распоряжений. Аккордом всего этого было приземление Саныча. И тут я первый раз увидел гордого тумана. У него прям на роже было написано, как он горд своими орлами. Немцы притихли. Деда вон даже из-под навеса вынесли. И он во все глаза таращился на пацанов. Но большинство из них смотрели на наши тачки. Мага еще развернулся на своем грузовике и встал напротив заезда на площадку. Оба пулемета тут же направили на дорогу. А вон и мушкетеры наши в первых рядах стоят. Паштет, упырь и котлета. У котлета из-за спины бензопила торчит. Те, кто с нами были, тоже, недолго думая, в строй встали. Только я с туманом рядом остался. Равняйсь! Смирно! — гаркнул Крот. Затем он строевым шагом подошел к туману. Тут даже я охренел. Крот доложился. Количество бойцов, сколько тачек, как будто мы сами не видели. Про вооружение зачем-то сказал. Хотя правильно сделал, что сказал. Докван стоит, все своим потихоньку переводит. Также Крот сказал про подкрепление, которое готово сюда приехать в любой момент и поехать мочить пиндосов. Прям так и сказал. «Вольно!» — рявкнул Туман. «Слушай мою команду». «Разбить лагерь, приготовить ужин, немцев не обижать!» «Это, док, переводить не надо», — тут же сказал он немецкому врачу, не оборачиваясь. Док только улыбнулся. «Командиры отделения ко мне через полчаса». Пацаны тут же рассыпались кто куда, но большинство подошли к нам, немного косясь на немцев. Мне честно говоря, даже жалко немножко стало. Вернее, не то, что жалко, неудобно. «Мужики, с немцами-то контакт наладьте, что ли?» Как-то немного растерянно, сказал я. «Сейчас все будет, Саш!» Тут же крикнул Слива, принимая от рыжего увесистый пакет, в котором раздалось характерное звяканье бутылок. «Не понял!» Тут же включил строгого командира туман. — У нас чуток, — тут же, спрятав пакет за спину, сказал Слива, — это транслейтор для снятия языкового барьера. — И за дружбу народов! — тут же нарисовался рядом котлета. — Мы много не будем, — добавил паштет, как всегда в своих темных очках. — И немцев поить тоже не будем, — крякнул Упырь. — Сильно. — Первый раз живых немцев вижу. Обычно я их из земли выкапывал. Кости, если повезет, их медальоны. — Тут же зашипел я на него. Рядом раздалась немецкая речь. Повернувшись, я увидел, как один из немцев тычет пальцем в котлету и что-то спрашивает у Нямы. — Он спрашивает, зачем ему бензопила? — Тут же перевел Няма. — Блядь, вот что ему ответить? — Скажи ему, что он с ней воюет, — тут же ответил Туман. — Он ей ящером в облаке убивает. Няма перевел, а немцы охренели. Я только слышу шайзы и крейзи рашин». Ну еще несколько предложений. «Они говорят хана американцам», — перевел Няма и заржал. «Ну как вы, мужики?» — спросили подошедшие к нам ребята. «В двух словах мы им рассказали про наши приключения. Подробнее потом расскажем». Ребята тут же замолчали, услышав, как мы в пещерах со слизняками дрались и как четверых наших потеряли. Потом со всех сторон посыпались вопросы, когда поедем бить американцев. Вот народ, лишь бы подраться с кем. А американцев у нас многие не любят-то, оказывается. Ребята вон без стеснения говорят, что каждый из них хочет с ними сделать. Док также потихоньку все это переводил. «Немцы с нами или против?» — спросил Крот, пальцем немчуру. «Да зреют вроде пока», — прищурившись, ответил Слива. «Но вроде как за нас были». «Риф, ну и рожа у тебя, приятель!» — тут же засмеялся рыжий. «Неплохо тебя в пещере помяли». «Ха-ха!» — передразнил его Риф. «Я бы на тебя посмотрел!» «Да, мужики!» — вступился я за Рифа. «Там нам не до смеха было». Страшно, пипец. Сколько же тут форм жизни-то проживает на этой планете? Тут же сменил тему Чуб. Куда ни плюнь новый вид. Мы, кстати, пока к вам сейчас ехали, видели еще парочку ящериц таких больших. Они резко от нас скалы свалили. Да-да, подключился Крот. Здоровая, пипец, метров по семь каждая. Я к ним даже подъезжать не стал. «Извините, можно вас на минутку?» — обратился ко мне док. «Наш руководитель хочет с вами поговорить», — кивнул он в сторону деда. «Ну вот, сейчас, походу, все и решится, с нами немцы или нет». «Ну че, фрицы, выпьем за победу?» — услышал я несколько голосов наших пацанов. «Рыжий, крот, дежурство организуйте», — тут же отдал распоряжение туман. Оба мгновенно замерли со стаканчиками в руках. На пару секунд зависли, кивнули и снова повернулись к немцу. Они, мчора-то не дураки, тут же с нашими трепаться начали. У большинства вон уже такие же стаканы в руках. Правда, как они друг друга понимают, я и сам не знаю. Но, как сказал Слива, у них есть транслятор Сейчас выпьют по чуть-чуть, и общение войдет в нужное русло. Много они пить не будут, это я тоже понимал. Завтра в бой, пацаны это понимают. К бабам их не приставайте, раздался чей-то крик. Еще нам международного скандала не хватало, и следом ржание нескольких пацанов. Док, это тоже не надо переводить, тут же крикнул туман. Вот балбесы, сказал все под нос. Я, туман и апрель, подошли к деду. Он также полулежал на носилках. Рядом были девушка и два его человека. Оба крепкие ребята, лет по тридцать, ну, может, чуть больше. Они нас ждали, сразу вон притихли. Сбоку от нас девчонки уже практически накрыли стол. И к ним присоединились несколько наших пацанов в качестве помощников. «Слушаем вас», — сказал я деду и его людям. Сзади меня, как бы невзначай, тут же выросли Клёпа и Колючий. Клёпа уже сменили на его посту. «Видимо, вы большой человек у себя». Сказал док, кивнув на охрану. А вы командир всех этих бойцов, также сказал он туману. Что вы хотели? спросил туман, не отвлекаясь на эти его выводы. И тут заговорил дед. По его лицу было видно, что он немного нервничает. Одна из девушек, и стоявший рядом боец, помогли ему подняться, и он встал на ноги. Ранение у него было в плечо. Но, видимо, оно достаточно много сил у него отняло. Но ничего, стоит вон. Побледнел весь, правда, но перед нами встал. Док начал переводить. В общем, как мы и предполагали, немцы просились к нам. Они хотят спокойно жить, не переживать за жизнь и здоровье своих детей. Среди этих 400 человек детишек хватало. Многие в этот мир семьями проваливались. Их впечатлил рассказ о наших городах и оазисах. Также они понимают, что мы обязательно поедем ставить на место американцев и мстить им за наших погибших товарищей. В этом случае они готовы присоединиться к нам. У них тоже много чего накопилось по отношению к америкашкам, и должок отдать хотят все. А ваши-то все согласятся к нам переехать? — спросил я, выслушав деда. — Вдруг кого-то устраивает такое положение вещей, как сейчас у вас есть? Док перевел, выслушал деда. Тот не в силах стоять, опустился на лавочку. Мы присели напротив. — Он извиняется, что не может стоять, — сказал док. — Наши все согласятся без вопросов. Нам надоело умирать просто так. — Посмотрите на наших ребят, — кивнул он на своих товарищей. Обернувшись, я увидел, как наши немцы собрались большую кучу. Оттуда раздается смех, громкие разговоры. То и дело зовут Няму, чтобы он перевел что-то. «Я могу вам сказать, — продолжил док, — что мы ни разу вот так с американцами не сидели. Высокомерные они очень. И скажу вам еще раз, мы готовы поехать с вами завтра и разнести там все в дым. Покрошите как можно больше, как сказали ваши люди». — На нас и наших бойцов можете рассчитывать. — Сколько у вас бойцов? — спросил Туман. — Еще 33 человека в лагере. Остальные гражданские. Всего чуть больше 50 человек тех, кто умеет держать в руках оружие. Дети, находящиеся с ним его люди все это время терпеливо ждали нашего ответа. — Мы поможем вам и готовы вас принять к себе, — ответил я, так как это мы уже решили ранее. После перевода дед вскочил на ноги, громко ухнул. Мы его еле подхватить на руки успели. — Данке, данке начал он говорить, с трудом держась на ногах. — Да и друзья его также нас поблагодарили. А док громко выдохнул и сел на лавочку. — Вы что, правда думали, что мы вам откажем в помощи? Немного обалдев от их реакции, спросил я у него 50 на 50, честно ответил он. Наши все после вашего рассказа захотели переехать к вам в город. Но мы не знали, как вы к этому отнесетесь. Нормально мы к этому отнесемся, буркнул туман. Не боись ним, нормально все у вас будет. Дед снова что-то спросил. Он спрашивает, чем мы можем вам помочь и какой план. Тут же перевел врач. «Это к нему все», — ткнул я пальцем в тумана. «Командир, у вас кто?» — спросил туман. «Он», — кивнул на деда врач. «Но, как вы видите, он ранен. Ганс его, его зам», — показал он на одного из мужчин, который находился рядом. «Все наши бойцы подчиняются ему». «Тогда делаем так», — сказал туман и на пару секунд задумался. «Мне нужны пару листов бумаги, карандаш...» И от вас нужен тот, кто хорошо знает острова американцев. Где и что у них расположено? Пошли рисовать и разрабатывать план. Завтра сюда приедут еще наши люди. Сейчас будем думать, как нанести американцам максимальный урон. Надеюсь, среди вас нет тех, кто решится вступиться за их гражданских. «Найн», — ответили хором немцы после перевода. До поздней ночи сидели и думали. Немцы напрягли извилины и довольно-таки подробно нарисовали нам план всех островов-американцев. Да уж, крепкие орешки острова эти. Бойцов у американцев тоже хватает. Только обученных и хорошо вооруженных больше тысячи. Да и думаю, если многим из остальных просто оружие в руки дать и показать, в какую сторону стрелять, еще несколько тысяч добавятся. — Речи о том, чтобы соваться на острова, не может быть. Мы оттуда точно не выберемся. Только покусать мы их можем. И покусать довольно-таки хорошо. Пока разрабатывали план, туман все время сидел с довольной миной. А я с каждой минутой все больше и больше понимал, что нам могут хорошо самим надавать по зубам. Даже если мы сюда пригоним и всех наших бойцов, нас просто массой сомнут. — Валер, вот чё ты улыбаешься всё время? — не выдержал, спросил я у него. Он сидел и что-то чирикал карандашом на планах островов. — Мы хрен отобьёмся от них, если они на нас ринутся. — Спокойно, девочки! — крякнул Туман и снова сделал пару пометок. Апрель, Ганс, Док и ещё несколько человек также сидели и молчали. Только Туман довольный был. Затем он позвал Клепу с колючим. Потом позвали Ганса и еще несколько фрицев. Часа через два Туман наконец-то решил донести до нас детали всей завтрашней операции. Выслушав его, я сразу понял, что в военном деле ничего не понимаю. Да уж, хитрожопости нашим не занимать. Ладно, посмотрим, как это все сработает на практике. Больно умирать не хочется и в плен попадать тем более. Но пощипать американцев очень охота. Затем поужинали, выставили посты и завалились спать. Часть немцев по согласованию уехали к себе чуть раньше, еще когда темнить только начало. Там тоже надо было провести кое-какие приготовления. Ох, неспокойно мне что-то, адреналинчик как-то бурлит в организме. Да эти еще птицы-падлы заснуть не дают. Прям как тогда в джунглях у страйка они чирикали. Тоже всю ночь спать не давали. А Орут так, как будто их бреют на живую или перья пинцетом вытаскивают.